РОБЕРТ ЯНГ. ВОЛШЕБНОЕ ОКНО Не знаю, что показалось мне более неправдоподобным – девушка или ее картина. Из всех художников на уличной выставке только у нее был один холст. Она стояла рядом, и вид у нее был такой, словно она боялась, что кто-нибудь остановится полюбоваться картиной. Или что никто не остановится. И я не знаю, что она не остановится. немного похоже на ребёнка. Странные голубые глаза, солнечные волосы, золотистый локон, которым играл лёгкий апрельский ветерок. Прелестное недокормленное дитя, изображающее себя взрослым в синем балахоне и дурацком берете из тех, что носят художники. Что до картины, представьте себе широкий луг между лавандовыми холмами. По нему рассыпьте пригоршню мелких водоёмов И щедро разбаствьте их звёздами. Подняв взгляд, вы увидите линию экзотических гор, увенчанных сверкающим снегом. А над ними небо, густо усыпанное звёздами, синими, белыми, красными, жёлтыми. Звёзд так много, что они не оставляют места для черноты. И название под стать: Луговые озёра при свете звёзд. Вы действительно видите? Я имею в виду звёзды. Я и не заметил, что остановился. Вообще-то живопись не мой конёк. Единственная причина, по которой я оказался здесь мой клиент. Уличная выставка как раз на полпути от стоянки, где я оставил машину, до его офиса. Разумеется, вижу, и у неё глаза у неё загорелись. Наверное, таких сияющих глаз я ещё не видел. И луг, и озёра, и горы. Или ты думаешь, я слепой? Очень многие слепые, особенно производители подсвечников. Подсвечников их давно не производят. Возможно. Ну и эти люди всё ещё думают, как производители подсвечников. Они видят, как они. Местники и булочники не столь безнадёжны. Они хоть что-то способны увидеть, а производители подсвечников не видят ничего. И я уставился на неё. Её подкупающее открытое лицо. ворчал терещур серьёзный взгляд. Не буду спорить, сказал я наконец. Мне пора идти. Моя картина, она вам понравилась? В её словах и глазах сквозило отчаяние, отчаяние и что-то ещё, возможно, лукавство. Боюсь, что нет, сказал я, скорее немного напугала. Ресницы её дрогнули, как будто быстрые облака пронеслись по чистому небу. Это нормально, сказала она. Только, пожалуйста, не говорите, что вам жаль. Именно это я и собирался сказать. Она меня опередила. Какое-то время я стоял, мучаясь вопросом, что делать дальше. По какой-то необъяснимой причине мне казалось, что я упускаю какой-то важный момент, не замечаю его, как последний олух, не понимаю его сути и упускаю основшись наконец крае шляпа, я пробормотал всего хорошего и пошагал прочь. Утро выдалось бесконечно долгое и неплодотворное. Моё красноречие куда-то улетучилось. Двух первых клиентов удалось раскрутить только на стандартный заказ. Третьего вообще ни на что. И я знал, в чём дело. Проклятая картина. Куда я ни смотрел, везде видел одно и то же: луг, озерца, звёзды. В сознание добавило оригинало деталей. Теперь по лугу шагала девушка с палыми щеками и невозможно голубыми глазами. Эфемерная девушка в огромном, непо размеру балахоне художника, одна под невероятным, бескрайним небом. В один я встретился с Милдред. Мы пообедали в хорошем ресторане, известном только избранным. Милдред девушка, на которой я собираюсь жениться. Она из прекрасной семьи. Её отец известный производитель шнурков для обуви. Он уже несколько раз предлагал мне место у себя в отделе продаж. Он с радостью возьмёт меня, стоит мне только заикнуться, поскольку упомянутая им зарплата намного превышает мой нынешний доход. Очень скоро я заикнусь. Не сомневаюсь, с Милдред мы заживём душа в душу. Купим в пригороде дом в стиле ранчо, заведём детей, засадим всё вокруг туей, можжевельником и карликовой сосной. По вечерам летом будем жарить во дворе барбекю или кататься по городу на машине. А зимними вечерами смотреть телевизор или ходить в кино на свежие фильмы. Возможно, меня примут в местную масонскую ложу, а Милдред станет членом ордена Восточной звезды. «Не сомневаюсь, мы будем счастливы. Возможно, с годами наша жизнь поскучнеет. Но счастье — это не что-то, что летает по ночам или является к тебе во двор раз в вечность. Счастье — это дом, новая машина, чувство взаимной поддержки. Это пенсионный чек, страховой инуитет, облигация серии Е. Или что-то вроде этого, говорю я себе, повторяю это снова и снова». «За обедом Милдред, как всегда, держалась достоинством», — говорила в соответствующий момент у фразы. «Я думал, что я тоже в своем репертуаре». Но когда я оплачивал счет, Милдред многозначительно взглянула на меня из-под своих выгнутых бровей и спросила, «В чем дело, Холл, ты чем-то встревожен?» Я собирался рассказать ей о картине, но потом решил, что это будет пустая трата времени. Не то чтобы Милдред глуповато или ограничено, Но я не могу ожидать, что она поймёт то, чего не понимаю я сам. Кроме того, упоминание о картине повлечёт за собой упоминание о девушке, а мысль о том, что она подвергнется неизбежному критическому разбору Милдред, была мне неприятна. Поэтому я сказал: "Просто понедельник, тяжёлый день". "Тяжёлый, не то слово", сказала она, не объяснив, что имеет в виду. После обеда мне нужно было ехать в Эдельберге к моему постоянному клиенту, владельцу небольшого механического завода. Он собирался производить распредвал из особо твёрдого сплава, и ему требовался совет по поводу обработки металла. Я продемонстрировал ему один из наших вольфрамовых суперлистов и заключил выгодную сделку. В город я вернулся поздно, почти в половину седьмого. Нужно было мчаться к себе в гостиницу, чтобы успеть принять душ. переодеться и всем заехать за Милдред. Но я этого не сделал. Вместо этого я свернул на улицу, где утром была выставка. Мой поступок противоречил логике. Скорее всего, выставка закрылась несколько часов назад. Однако она работала. По крайней мере, частично. Один художник все еще стоял возле своей картины. Точнее, художница. Художница. Я затормозил под знаком "Остановка запрещена". Её лицо посинело от холода, щёки, казалось, валились ещё больше. Яркие краски луговых озёр при свете звёзд мужественно сияли в лучах заходящего солнца. Я вышел из машины и подошёл к ней. Её глаза снова вспыхнули, на этот раз с оттенком надежды. "Сколько?" спросил я. "5 долларов". "Она стоит не меньше 20". Покопавшись в бумажнике, я протянул ей купюру. Руки у меня дрожали. Больше покупателей не было, поинтересовался я. Никто даже не остановился, кроме вас. Ты проголодалась? Она помотала головой, отцепив картину, скрутила ее в рулон и передала мне. Не очень, сказала она. И все же давай перекусим. Хорошо. Я отвез ее в закусочную в нескольких кварталах, мимо которой проезжал, когда ехал сюда. Заказал два стейка, два картофеля фри и два кофе. Когда мы покончили с едой, было четверть восьмого. На свидание с Милдред я уже опоздал. Я достал сигареты, мы закурили, и я заказал ещё два кофе. Как тебя зовут, спросил я. Эйприл. Эйприл, то есть Апрель, немного странное имя. Не такое уж и странное, Многих девушек так зовут. А я хол. Много рисуешь. Уже нет спрос на картины падает. Может, твои работы слишком надуманные, не для среднестатистического обывателя, как, например, это. И совсем не надуманное это вид из окна на моей кухне. Значит, ты живёшь не в городе. Надо было сказать не на земле, так было бы точнее. Нет, здесь я наездами. Из окна кухни я могу видеть что угодно. Вы тоже можете увидеть из своего окна всё что угодно, если присмотритесь. Своё я называю волшебное окошко. Я вспомнил цитату из школьной программы: "Будила тишину волшебных окон", процитировал я в забытом, очарованном краю. Серьёзность её взгляда могла бы испугать, если б её не смягчал небесно-голубой цвет глаз. Да, kid знал. Бездушные мы грязнем в мелочах. Вы любите поэзию, Хол? Вопрос прозвучал по-детски прямолинейно. Должен признаться, мне некогда читать. Только утренняя газета, иногда журнал и телевизор не смотрится. А с ним что? Это носитель информации для производителей подсвечников. Так мы вернулись к тому, с чего начали. Собирайся, сказал я. Отвезу тебя домой. Эйприл жила в доме, похожем на свечку, на улице, застроенной такими же свечками. Она спросила, не хочу ли я зайти на пару минут, и я не нашелся, что ответить. Несмотря на внешность, она отнюдь не была маленькой девочкой. И все же я не мог, исходя из своего жизненного опыта, отнести ее к разряду женщин, которые приглашают к себе мужчину после короткого знакомства. Видя, что я замялся, она сказала «Я». Я покажу вам волшебное окошко. Хорошо, согласился я. Милдред уже наверняка злится на меня, так что лишняя пара минут ничего не изменит. Квартира находилась на третьем этаже, номер 303. В ней было четыре комнаты, точнее, одноместных купе. Крошечная гостиная, крошечная спальня, крошечная кухня и такая же ванная комната. Эприл взяла у меня пальто, перекинула через спинку стула и провела меня на кухню. Кухонька была убогая: маленькая плита, допотопный холодильник, чугунная раковина, видавший виды стол и стулья, и всё впритык друг к другу. Единственное окно располагалось над раковиной. Только оно здесь не создавало впечатления убогости и нищеты, возможно, потому что состояло из двух узких створок. которые открывались наружу. Эйприл достала из холодильника две бутылки пива, открыла и одну протянула мне. То, что у такой молодой особы в холодильнике хранится пиво, поначалу меня шокировало. Но потом я напомнил себе, что не такая уж она молодая, возможно, моя ровесница, а может и старше. Она уже приложилась к бутылке, и я последовал её примеру. Потом я заметил мальберт за раковиной у стены. Палитру и кисти на буфете. Затем мой взгляд перешел на окно. «Волшебное окошко?» – спросил я. Она сдержанно кивнула. Перегнувшись через раковину, отщелкнула шпингалеты и толкнула створки. В комнату ворвался влажный ночной апрельский воздух. Я глянул через ее плечо. Естественно, я не ждал, что передо мной откроется широкий луг с озерами, наполненными звездами. Я не настолько наивен. Но я рассчитывал увидеть что-то вроде двора или далёкого парка в отдалении. Да что угодно, на чём слегка неуравновешенный человек мог бы основать свои фантазии, такие, как на картине, что я купил. Но за окном не было ничего. Оно выходило на глухую кирпичную стену, до которой было метров 3. Свет из окна ложился на неё жёлтым прямоугольником. И прил преупристойно смотрела на меня. Я вижу там реку, сказала она, глубокую реку. Деревья, сверкающие золотом на другом берегу. Среди деревьев серебристый дом с лазурными ставнями. От дома к берегу спускается посыпанная галькой тропинка. По её сторонам растут ландыши. А вы, что вы видите? Кирпичную стену, сказал я. Она едва слышно вздохнула. Её взгляд стал таким напряжённым, что я даже испугался. Попытайсясь ещё раз, попросила она. Я попытался. Мои ладони вспотели, на лбу выступила испарина. Я понял, что страстно желаю увидеть реку, золотые деревья, посыпанную галькой тропинку, отчаянно надеюсь, что окно действительно окажется волшебным, а не просто средством для оправдания галлюцинаций. Но я видел только кирпичи. Я покачал головой и отвернулся. Она опустила глаза, но я успел заметить, как они наполняются разочарованием. Это разозлило меня. С какой стати ты решила, что я что-то увижу там, где ничего нет, спросил я. Я нормальный человек, и этого не изменить. Я могу помочь увидеть холм, уверена, что могу. Она шагнула ко мне и вцепилась ласко на пиджака. Её глаза на поднятом ко мне лице были огромные, а тенивал в них стала мрачной, как апрельское небо перед грозой. Не допускай, чтобы тебя засосало в хол. Не становись таким, как остальные. В мире есть магия, не взирая на все цифры и факты. Я помогу тебе увидеть, только поверь в меня. Я взял её за запястье и сжимал их до тех пор, пока она не отпустила мои лацканы. Потом я вышел в гостиную и взял пальто со стула. "Мне пора", сказал я. Эйприл последовала за мной в комнату. Гроза в её глазах миновала, они снова стали светло-голубыми, и она больше не выглядела как ребёнок, скорее как усталая пожилая женщина. "Я больше никогда не вернусь", тихо сказала она. скорее себе, чем мне. Никогда. Потом добавила: "Спасибо за ужин и за то, что купили картину. Пожалуйста, пообещайте, что повесите её над каминной полкой, когда женитесь, и не позволяйте вашим детям метать её в руки". "Обещаю", соалгал я. Она открыла дверь. "До свидания, Хол. Всего хорошего". После этого я видел её ещё один раз. В последние дни месяца мы с Милдред выбрались на вечернее шоу. Я первым вышел из машины, чтобы распахнуть дверцу Милдред, и тут увидел Эйприл. Она брела по тротуару, такая худая, что казалась призрачной, почти нереальной. Под глазами залегли тени, щёки совсем валились. На ней была выцветшая куртка и под стать юбка. В темноте мелькали гулы и коленки. Меня поразило, нет, шокировало её одиночество. Вокруг толпы людей, улица забита автомобилями, а она бесконечно, безнадёжно одинока. Проходя мимо, она взглянула на меня, но сразу отвела взгляд. Я хотела кликнуть её, броситься следом, остановить, но имя застряло у меня в горле. А ноги словно озябели. Через мгновение она исчезла, поглощённая толпой и темнотой. Я заставил себя пройти остаток пути вокруг автомобиля, открыть дверцу, подать Милдред руку. Рука это всё, что я мог ей дать. Мысленно я был на привольном лугу, где одинокая девушка гуляет среди наполненных звёздами озёр. Следующим вечером я выбрал время, чтобы съездить к свечке, где жила Эйприл. На мой стук никто не отозвался, и я решил, что перепутал здание. Спустившись на три этажа, я дотаскал управляющего и оторвал его от ужина. Управляющий подтвердил, что я ничего не перепутал, но девушка, которую я ищу, съехала вчера вечером. Во сколько она съехала, спросил я. Он вытер подбородок бумажной салфеткой. Примерно в полдвенадцатого. Понятно. Я машинально взглянул на календарь, висевший у него за спиной. 1 мая. 1 мая. И тогда меня посетила безумная мысль, одна из тех, что иногда ползут вам в голову, пугая своим безумием. И тогда вы пытаетесь немедленно избавиться от них, чтобы вернуть миру привычное равновесие. А вы не подскажете, когда на Селилась. Нужно посмотреть в книге учета Он подошел к старомодной конторке Долго возился за щелкой И, наконец, откинул крышку Достал оттуда лохматый грузбух В сосаленном переплете И стал осторожно перелистывать Из кухни доносился звон посуды Квартиру переполняли запахи лука Жареного картофеля И чего-то еще трудноопределимого В соседней комнате грохотал телевизор я обливался потом. Ага, вот. Вселилась 31 марта. Да-да, припоминаю. Подняла меня с постели примерно в полночь. Шёл дождь. Она была в синем плаще с цветочками на воротнике. Поначалу я не хотел сдавать ей квартиру, потому что она пришла без багажа. Знаете, ходят тут всякие, сами знаете. Но в ней было что-то такое. А что случилось-то? А если вы не можете избавиться от вашей безумной мысли, то делайте единственно возможную вещь. Старайтесь атаковать её разумное объяснение. Я искал его весь обратный путь в гостиницу. Я хорошо потрудился, и когда открывал дверь в номер, мир почти обрёл утраченное равновесие. Потом я подумал о картине и сделал то, что не посмел сделать накануне вечером. Я встал из шкафа Холст, отнёс к окну и развернул. Это было похоже на то, как карета превратилась в тыкву, а лакеи в белых мышей. Призрачная Эйприл не взмахивала палочкой, но её чары, в той мере, какой она могла накладывать их на обитателей мира, разучившегося верить чудесам, были столь же действенны, сколько и чары сказочной и крестной, и столь же эфемерны. на холсте я увидел кирпичную стену и больше ничего